Глава 39. Романовы и финансы Я едва удержался от новых расспросов, пока мы поднимались на второй этаж в кабинет Дитера. Мы закрылись в нем втроем. Я, Элен и фон Кляйстер, который отдал девушке свое рабочее кресло, предварительно накрыв его пледом. Врачи ее неплохо перевязали и, похоже, дали не слабую порцию болеутоляющего, так что она сидела заметно расслабленная. Немец же казался мне перевозбужденным. Но от того, что выдал мне наконец-то полезную новость или от обилия денег поблизости, я сказать не мог. А потому ждал, когда он сделает первый шаг. «Так, Максим...» Обратился он ко мне и присел на край стола, положив одну руку на сумку с деньгами. «Мы с тобой говорили о честности. Я надеюсь, что ты оправдаешь все мои ожидания». «Какие ожидания?» – осторожно спросил я, поглядывая на Елен. «Все-таки я готовился отдать немалую часть денег ей». «Не думаю, что граф Апраксин отныне в состоянии нам что-либо выплатить». Поэтому я полагаю, что здесь, в этой сумке, все-таки лежит его долг. Я не против, забирайте, я пожал плечами. Только вот э, распределить надо честно, тут вы правы. На днях я поговорил с одним моим хорошим знакомым, и тот согласился, как это называется, отмыть все, что лежит в этой сумке. А потом... «Из того, что останется, я забираю долго Праксина и немного на мелкие расходы». «Я не жадный, и миллиона мне хватит вот так!» Он поднял руку к колбу. «А у тебя есть другое предложение?» «Мы уже проходили через людей, которые могли отмыть деньги. Тот же Иван предлагал Илен. «Иван Бразь!» – помрачнел фон Клейстер. «Как его хозяин? Он обманщик!» Я веду дела с более-менее честными людьми и понимаю, что для такой суммы, которая лежит в этой сумке, потеря даже 60% на разных уровнях все равно оставляет нам троим приличную сумму». «Меня это не устраивает», – начал я. Но когда заметил, что ростовщик изменился в лице, быстро добавил. «Однако у меня есть предложение, вероятно, лучшее». «Продолжай». «Сперва скажите». «Элен в состоянии пробыть у нас здесь достаточно долго, если разговор затянется». Проставщик пристукнул тростью в пол и тут же, ловко соскочив со стола, обошел его и схватил телефон. «Как хорошо, что ты напомнил мне! Совсем растирал свое гостеприимство, как можно!» «Да!» – рявкнул он в трубку. «Три ужина и бутылку рыслинга!» «Что, не то?» Он озабоченно посмотрел на мою физиономию, которая стала кислее, чем сам Рислинг. Повернулся к Лену и та тоже скривила губы. «Тогда шампанского!» «Как нет!» «Так найдите!» И, бросив трубку, чуть приобнял певичку. Сладкоголосый голос и мадемуазель ничего не угрожает! Врачи меня убедили в этом, поэтому продолжай, Макс!» «Вы же знаете, сколько денег в сумке!» Если Алан такой хороший сыщик, вы должны знать. Что-то около 20 миллионов. Судя по размеру сумки и ее весу, в основном крупными кредитными билетами по пять тысяч. Именно, кивнул я. И вы хотите отдать двенадцать? Неужели это так сложно? Доказать, что эти деньги появились у меня, я уже говорил, что обычно такими финансами оперируют дворянство. «Промышленники, и то не все. А когда все очистят, у нас останется восемь миллионов. Всем вам двоим, быть может, даже многовато будет. Но, как я уже говорил, я честный ростовщик, и не вижу смысла заваливать себя пачками денег». Дитер вздохнул. «Так что, да, сложно. А я предлагаю более простой вариант. Как мне кажется, сразу же поправился я». «Потому что я далек от банковского дела и проверок, но я тут выбрался за город». «Так вот, куда ты пропал?» – хитро прищурился фон Кляйстер. «И как тебе природа?» «И попал в Любецкое поместье». «Ого! Далеко-то ты забрался!» Не «Уверен, что слышал об этом поместье, но мне кажется, что это все далеко». «Но как это относится к нашему делу?» «Он теперь дворянин!» – хихикнула Елена, испортив весь мой сюрприз. Реакцию ростовщика сгладили люди, которые принесли ужин и бутылку охлажденного шампанского, еще не откупоренную. Как только они удалились, ростовщик внимательно посмотрел на меня. «Ты на прошлой неделе просил у меня паспорт, а теперь ты дворянин!» «Кто ты такой, черт бы тебя побрал?» «По-прежнему ваш друг», — улыбнулся я. «И спаситель, не забывайте об этом. А история с Любецким поместьем получилась... Эм, очень занятной». И Я повторил почти то же самое, что рассказывал Лен, но сохранив в тайне факт гибели настоящего Абрамова, здешнего Абрамова. «По этой версии мы с ним просто сошлись во мнении, что нам надо поменять образ жизни, и он уехал в теплые края. Буквально». В качестве доказательства я продемонстрировал ростовщику свой новый документ. «Это значительно упрощает дело», – наконец сказал Дитер после долгих раздумий. «С таким раскладом я не вижу смысла отдавать двенадцать миллионов, когда мы можем отдать лишь налоги и банковский процент, что суммарно составит не более трех миллионов от всей суммы. Может быть, есть какой-то подвох в этом всем?» «Поместье в очень запущенном состоянии, разве что. Совсем нет прислуги». «Это не подвох, это большой плюс». «Никто не заметит подмены!» – серьезно заметил Дитер. «Еще что-нибудь?» «Я совершенно не знаю банковской системы, не сталкивался с ней. Я хотел добавить здесь, но заставил себя замолчать. Поэтому мне нужна ваша помощь. Завтра банки работают, поэтому мы можем все оформить и уплатить сразу же все. Надо только придумать, как это разделить. Если я скажу, что я продал некое имущество, мне надо будет доказать это». «Да, разумеется. При платежных операциях на сумму свыше миллиона всегда требуются доказательные документы. А если выигрыш в казино?» «Тогда чек. Нет чека, значит подпольные игры, что незаконно и карается сроком до двух лет», – точно наизусть прочитал Дитер. «А если меньше миллиона, что, не требуется?» «На это смотрят уже не так явно». Тем более, когда это делает барон. Тогда давайте откроем три счета и будем вносить раз в месяц разные суммы, по 500 или 700 тысяч. Это подозрительно и не требует документов. А на словах это будет да все что угодно. И постепенно поделим эти деньги на троих в течение года. «Я чувствую себя злодеем, рядом с тобой, мой друг!» Дитер развеселился и похлопал меня по плечу. «Просто потому, что я согласен с твоими идеями. Это лучший выход!» Элен уже принялась за ужин. Немец разливал шампанское. Я чувствовал себя очень странно, как будто что-то было не так. Вроде бы все шло как надо, но при этом я словно отдалился от той цели, которую ставил перед собой. «Тебя устроит, если мы делим поровну на троих?» – спросил ей Лен. Так кивнула, не переставая жевать. «Прости», – произнесла она, покончив с жарким. «Я ужасно голодная». «Да, я согласна». «Сколько это получается? По шесть?» «Шесть с третью», – поправил ростовщик. «При этом мы чисты перед государством и собственной совестью». «Есть повод выпить. За успех». «Неожиданный и по-настоящему громкий!» Три измученных человека, двое из которых были ранены в последние дни, пили дорогой шампанское в одном из самых странных районов города, в таверне под названием «Дохлый удильщик». И нам было чего отмечать. «Дитер, я отставил фужер в сторону. Что ты говорил про Романовых? Что я должен знать?» «В ближайшую пятницу большое событие – традиционный сентябрьский бал в императорском дворце. У меня как раз были приглашения от одного моего знакомого. Но раз ты можешь попасть официально, барон все-таки. Я тоже схожу».